Глава 15. Новый контракт, Слоут, Резняна на косаре. Стычка с лесом. На север от погони. Жребий, Шелби и молец, Охромевшая лошадь, Северный ветер, Засада, Спасение, Война на равнине, Спуск, Горящее дерево. По следу, трофеи, Малец снова с отрядом. Судья. Жертва в пустыне, разведчики не возвращаются, Агдаада, Санта-Крус, ополчение, снегопад, гостеприимство, конюшня. 5 декабря в холодной предрассветной тьме они выехали на север, увозя подписанный губернатором штата Сонора контракт на добычу скальпов апачей. На улицах было тихо и безлюдно. Карл и Сэнфорд сбежали, и теперь с ними ехал парень по имени Слоут. Несколько недель тому назад он заболел, и караван золотоискателей, направлявшийся к побережью, оставил его здесь умирать. На вопрос Глентона, не родственник ли он Комодора с такой же фамилией, Слоут спокойно сплюнул и сказал, «Нет, ни я ему не родня, ни он мне». Он ехал почти в начале колонны, и, должно быть, считал, что ему удалось выбраться из этих мест. Но радовался он слишком рано, если вообще воздавал хвалу хоть какому-то богу, потому что у этой земли еще оставались счеты к нему. Двигаясь на север, они оказались на просторах Санорской пустыни, и не одну неделю бродили бесцельно по диким, выжженным солнцем местам, следуя за молвой и гоняясь за тенью. Небольшие разрозненные банды налетчиков Черекахуа якобы были замечены пастухами на каком-то убогом и заброшенном ранчо, Убиты несколько попавших в засаду батраков. Через две недели отряд устроил резню в деревушке на реке Накасари, а пару дней спустя, направляясь в уры со скальпами, они встретили на равнине к западу от Бавиакара Отряд кавалерии штата под командованием генерала Ильяса. Последовавшие стычки, трое из отряда Глентона были убиты, еще семеро ранены, и четверо из них не могли ехать верхом. В тот вечер костры солдат виднелись менее чем в десяти милях к югу. Всю ночь отряд просидел в темноте, раненые просили пить. В холодной тишине перед рассветом костры по-прежнему горели. На рассвете в лагерь прибыли деловары и уселись на земле вместе с Глентоном, Брауном и судьей. В свете с востока костры на равнине тускнели, как дурной сон, и вокруг, в чистом воздухе, простиралась земля, голая и сверкающая. Оттуда на них наступал Элис с пятьюстами солдатами. Поднявшись, они стали седлать коней. Глентон достал колчан из шкуры целота, отчитал в него стрелы по числу людей в отряде, разорвал на полоске кусок красной фланели, обвязал ими основание четырех древков и снова вложил стрелы в колчан. Он уселся на землю, поставив колчан меж коленей, а мимо по очереди проходили бойцы. Выбирая стрелу, Малец увидел, что за ним наблюдает судья и остановился. Посмотрел на Глентона. Отпустил стрелу, за которую уже было взялся. Выбрал другую и вытащил. На ней была та самая красная трепица. Он снова взглянул на судью. Но тот уже не смотрел на него. И Малец шагнул дальше, заняв место рядом с Тейтом и Уэпстером. В итоге к ним присоединился Харлан из Техаса который вытащил последнюю меченую стрелу. И все четверо остались стоять, пока остальные седлали коней и уводили их прочь. Среди раненых было двое деловаров и один мексиканец. Четвертым был Дик Шелби. Он сидел один и наблюдал за приготовлениями к отъезду. Оставшиеся в отряде деловары посовещались между собой. Один подошел к четырем американцам и стал изучающе рассматривать одного за другим. Пройдя всех, он вернулся и взял стрелу у Эбстера. Эпстер посмотрел туда, где стоял со своим конем Глентон. Потом делавар забрал стрелу у Харлона. Глентон повернулся, затянул подпругу. Упершись лбом в ребра лошади и вскочил в седло. Потом поправил шляпу. Никто не промолвил ни слова. харл и Вебстер пошли за своими лошадьми. Глентон сидел в седле, пока не проехал весь отряд. Затем повернулся и последовал за ним. Вернувшийся со своей лошадью делавар, провел ее еще спутанную, По вмятином на песке, где спали люди из отряда. Один из раненых индейцев молчал, тяжело дыша и закрыв глаза. Другое что-то ритмично говорил, нараспев. Деловар бросил по воде, достал из сумки боевую дубинку, встал над ним, расставив ноги. Взмахнул дубинкой и одним ударом разнес ему череп. Индеец сгорбился, судорожно подергался и затих. После того, как таким же образом был отправлен на тот свет и другой, деловар поднял ногу лошади, снял путы, разогнулся и положил путы и дубинку в сумку. Скачив в седло, он повернул лошадь и посмотрел на двух американцев. Лицо и грудь у него были забрызганы кровью. Он тронул лошадь пятками и поехал прочь. Тед присел на корточки на песок, свесив руки перед собой. И повернулся к мальцу. «Кто возьмется за мексиканца?» Малец молчал. Они посмотрели на Шелби. Тот не сводил с них глаз. В руке у Тейта была горсть мелких камешков, он ронял их один за другим. Песок. Потом взглянул на мальца. «Поезжай, если хочешь», — предложил молец. Он посмотрел на закутанных в одеяло мертвых деловаров. «Ты ведь так не сможешь. Не твоя забота. Глентон может вернуться». «Может». Тейд бросил взгляд туда, где лежал мексиканец и снова посмотрел на мальца. «Все равно мне никуда не деться от этого». Малец промолчал. «Знаешь, что они с ними сделают?» Малец сплюнул. «Да уж догадываюсь». «Нет, не догадываешься». «Я сказал, хочешь, поезжай. Делай, как знаешь». Ты встал и посмотрел на юг. Но там, среди ясности пустынных просторов, ничто не указывало на приближающихся солдат. Он поежился от холода. Индейцы есть индейцы, буркнул он. Для них-то вообще ничего не значит. Пройдя через лагерь, он поймал свою лошадь, привел ее. И забрался в седло. Взглянул на мексиканца. Тот негромко хрипел, и на губах у него выступила розоватая пена. Посмотрел на мальца, понукнул мустанга и исчез в тощих зарослях акации. Малец сидел на песке, уставившись на юг. мексиканцы мексиканца простреляны легкие, он все равно не жилец. А вот у Шелби разворочено пули и бедро, и он в здравом уме. Шелби лежа следил за мальцом. Он был из известной в Кентукки семьи, учился в колледже Трансильвания и, как многие молодые люди своего класса, отправился на запад из-за женщины. Он следил за мальцом и следил за огромным диском солнца примостившимся на краю пустыни. Любой грабитель или игрок знает. Тот, кто заговаривает первым, проигрывает. Но Шилби давно уже все проиграл. «Ну, давай уже, что ли?» — проговорил он. Малец посмотрел на него. «Будь у меня пистолет, пристрелил бы тебя». — сказал Шелби. Малец промолчал. — Ты ведь это понимаешь, верно? — У тебя нет пистолета, — сказал Малец. Он снова смотрел на юг. Что-то движется. Наверное, первые волны зноя. Были так рано утром не бывает. Когда он снова повернулся к Шелби, тот плакал. «Отпущу, тогда же спасибо не скажешь», — сказал он. «Тогда делай свое дело, сукин ты сын». Малец продолжал сидеть. С севера задул легкий ветерок, и в зарослях колючего кустарника у них за спиной стали прикликаться дикие голуби. «Хочешь, чтобы я просто ушел?» «Так я уйду», — Шелби молчал. Пяткой сапога молец прочертил канавку на песке. «Ты уж ответь что-нибудь. Пистолет мне оставишь? Ты ж понимаешь, что этого я сделать не могу. Ты ничем не лучше его, так ведь?» Малец не ответил. если он вернется?» «Глентон?» «Да. Ну и что, что он вернется?» «Он меня прикончит». Ты ничего не теряешь. Сукин ты сын. Малец встал. А спрятать меня? Спрятать? Да. молец сплюнул. Не получится. А где тут прятаться? Он вернется? Не знаю. Жуткое место, чтобы тут помирать. Будто есть подходящее. Тыльной стороной кисти Шелби протер глаза. Их уже видно? Нет еще. Может, под кусты меня затащишь? Малец повернулся к нему. Бросил еще один взгляд вдаль. Потом пересек котловину, присел на корточке позади Шелби, взял его под руки и поднял. Голова Шелби откинулась назад. Он взглянул вверх. А потом его рука метнулась к рукоятке пистолета, торчавшего у мальца за поясом. Малец перехватил его руку, упустил Шелби и отошел, предоставив самому себе. Когда он шел назад через котловину, ведя лошадь, Шелби снова плакал. Малец вытащил из-за пояса пистолет, запихнул среди пожитков, привязанных к задней луке седла, вытащил флягу и направился к нему. Шелби лежал, отвернувшись. Молец наполнил его флягу из своей, вставил болтавшуюся на шнурке затычку и загнал ее ребром ладони. Потом встал и бросил взгляд на юг. А вот и они, проговорил он. Шелби приподнялся на локти. Молец посмотрел на него. А потом снова наели заметную бесформенную массу, двигавшуюся по южному краю горизонта. Шелби откинулся на спину. Он лежал, уставившись в небо. С севера надвигались темные тучи, поднялся ветер. Из лазняка на краю песка вынесла кучку листьев, потом унесло обратно. Малец прошел туда, где его ждала лошадь. Вынул пистолет и засунул за пояс, повесил флягу на луку седла, сел на лошадь и оглянулся на раненого. И потом поехал прочь. Двигаясь рысью по на север, примерно в миле перед собой, он заметил еще одного всадника. Разобрать, кто это он не мог, избавил шаг. Через некоторое время он понял, что всадник ведет лошадь под усы А потом стало видно, что лошадь идет как-то странно. Это был Тейт. Усевшись на землю, он смотрел на подъезжавшего мальца. Лошадь стояла на трех ногах. Тейт молчал. Он снял шляпу, заглянул в нее и надел снова. Малец, повернувшись в седле, смотрел на юг, потом посмотрел на Тейта. «Идти может?» «Не очень». Он спешился поднял ногу лошади стрелка копыта была расколота и залита кровью загривок лошади подрагивал он опустил копыта солнце уже два часа как поднялось и теперь на горизонте появилась пыль он поднял глаза на тейта что делать будешь не знаю поведу немного посмотрю как у нее получится. Никак у нее не получится. Понятное дело. Можем по очереди ехать и идти. Можешь просто ехать дальше. Могу, конечно. Ты это посмотрел на него. Ну ты езжай, если хочешь. Малец сплюнул. Да ладно тебе. Не хочу седло бросать. Не хочу оставлять лошадь, пока она идет. Малец поднял волочившиеся по воде собственной лошади. Ты все-таки подумай насчет того, что не хочется оставлять. Они двинулись дальше, ведя за собой лошадей. вечное животное это и дело пыталось остановиться. Ты это уговаривал ее идти дальше. «Пойдем, дурашка», — приговаривал он. «Не думай, что эти черномазы лучше меня». К полудню солнце над головой превратилось в бледное, размытое пятно. Из севера задул холодный ветер. Под ним склонялись и люди, и лошади. Ветер хлестал в лицо колючими песчинками. Но люди нахлобучили пониже шляпы и шагали дальше. Мимо несло высохшую пустынную траву и тучи песка. Еще час и следы проехавшего перед ними отряда занесло. Небо, насколько хватало глаз, нависло одной свинцовой громадой, куда ни глянь. И ветер не утихал. Через некоторое время пошел снег. Молец вытащил одеяло и закутался. Повернувшись, он встал спиной к ветру. Лошадь потянулась к нему и прижалась щекой к его лицу. Ресницы у нее были припорошены снегом. Тейд, подойдя, тоже остановился. Они стояли глядя, куда ветер несет снежные хлопья. Видно было лишь на несколько шагов. «Какой-то ад кромешный», — проговорил Тейт. «Может, твоя пойдет первый? Черт из два. Но мне и следом-то еле идет. Если с дороги собьемся, можем запросто выйти прямо на этих испанцев». Никогда не видел, чтобы так быстро холодало. Что делать-то будешь? Нам лучше бы двигаться дальше. Выбраться бы куда повыше. Пока идем в гору, будет ясно, что не кружим. Нас отрежут от Глентона. Мы никогда на него не выйдем. Мы и так отрезаны. Повернувшись, ты и туныло уставился в ту сторону, куда ветер нес с севера кружащиеся снежинки. — Пошли, — сказал он нельзя тут стоять и они повели лошадей дальше земля уже оделась белым они по очереди ехали на здоровые лошади и вели за собой охромевшие уже несколько часов они карабкались по длинному каменистому руслу а снегопад не утихал стали попадаться отдельные сосны и карликовые дубы снежный покров на этих высокогорных лугах вскоре уже стал Фут толщиной, лошади пыхтели, как паровозы, от них валил пар. Становилось все холоднее и начинало темнеть. Они спали в снегу, завернувшись в одеяло, когда на них набрели разведчики из передового отряда леса. Они ехали всю ночь по единственному следу, стараясь не потерять цепочку этих неглубоких лунок, которые тут же засыпало снегом. Разведчиков было пятеро. Они пробирались в темноте через вечно зеленые кустарники и едва не споткнулись о спящих. Но один из двух бугорков в снегу вдруг раскрылся, и в нем, словно вылупившись из огромного яйца, села человеческая фигура. Снегопад уже перестал, и на фоне бледной земли были ясно видны верховые и пар от дыхания лошадей. С сапогами в одной руке, с пистолетом в другой, малец выскочил из одеяла, прицелился — Выстрелил в грудь ближайшего солдата, повернулся и бросился бежать. Ноги заскользили, и он упал на одно колено. Сзади раздался выстрел из мушкета. Малец снова вскочил и пустился бегом по темнеющему на склоне сосняку. Сзади снова зазвучали выстрелы. Он оглянулся и увидел, что кто-то пробирается среди деревьев. Человек остановился, поднял локти, и малец снырнул вниз. В ветвях просвистела мушкетная пуля. Он перевернулся и навел пистолет. Должно быть, в ствол набился снег, потому что из него вырвался целый сноп оранжевого огня, а звук от выстрела был какой-то странный. Он потрогал пистолет, тот был цел, его не разорвало. Человек больше не появлялся. Малец с трудом поднялся и побежал. У подножия склона он сел, тяжело хватая ртом холодный воздух, и натянул сапоги, поглядывая назад на деревья. Никакого движения. Он встал, засунул пистолет за пояс, И двинулся дальше. Восход солнца застал его под скалистым выступом. Он сидел, съежившись, и обозревал местность к югу. Просидел он так час или больше. За ручьем паслось стадо оленей, которые продвигались все дальше. Потом он встал и зашагал вдоль гребня. Целый день он шел по дикому нагорью пригоршнями поедая на ходу снег, светок вечно зеленых деревьев пробирался звериными тропами через ельник, а вечером двигался вдоль каменной стены, откуда была видна простирающаяся вниз пустынная земля на юго-западе. Белые пятна снега там примерно повторяли рисунок уже сдвинувшегося к югу облачного покрова. На скалах на руслёд и мириады сосулек искрились среди хвои в отражённом свете заката. Заливавшего всю прерию на западе Кроваво-красными отблесками. Он уселся спиной к скале, Ощущая на лице тепло солнца, И, глядя, как оно растекается, Вспыхивает и исчезает, Затягивая за собой все оттенки неба От бледно-розового до темно-красного. Налетел ледяной ветер, можжевельник вдруг потемнел на снегу, А потом... Воцарились лишь покой и холод. Он встал и двинулся дальше, Торопливо шагая вдоль слонцеватых скал. Шел всю ночь. Своим путем против часовой стрелки Плыли звезды, Поворачивалась большая медведица. На самой вершине небесного свода Подмигивали плеяды. Он шел, пока в сапогах не стали отчетливо постукивать онемевшие пальцы. Следуя вдоль каменной стены, он заходил все дальше по краю огромного выступа, не находя места, где можно было бы спуститься и выбраться отсюда. Усевшись, он с трудом стащил сапоги и по очереди подержал замерзшие ступни руками. Ноги не отогревались. От холода челюсть сводила судорогой. А когда он стал надевать сапоги снова, было такое ощущение, будто он сует в них не ноги, а дубины. Обувшись, встав и потопав онемелыми ногами, он понял, что пока не взойдет солнце, останавливаться нельзя. Становилось все холоднее, а впереди была долгая ночь. Он продолжал идти, держась в темноте, обнаженных скалистых выступов, откуда снег сдуло ветром. Звезды горели не мигая, точно глаза без ресниц. И в ночи становились все ближе. К рассвету он уже брел среди базальтовых глыб самого близкого к небесам выступа, по голой скалистой гряде, которая настолько сливалась с ярким домом небесной тверди, что звезды лежали у него под ногами. А вокруг, по своим ни на одной карте не отмеченным путям, то и дело пролетали блуждающие осколки горящей материи. В предрассветных отсветах он выбрался на выступ, и там, первым из всех живых существ в этих краях, ощутил тепло восходящего солнца. Он заснул, свернувшись среди камней, и прижав к груди пистолет. Закоченевшие ноги отходили и горели. Проснувшись, он лежал и смотрел в фарфоровую голубизну неба, где далеко в вышине, неторопливо и строго друг против друга, словно бумажные птички на шесте, кружили вокруг солнца два черных ястреба. Весь день он двигался на север. С высоты плато, в последних лучах дня, он наблюдал, как на равнине внизу столкнулись далекие и неслышные две группы вооруженных людей. Кружили маленькие темные лошадки. Менялся пейзаж в слабеющем свете дня, а позади, темнеющими силуэтами, вставали горы. Далекие всадники атаковали и отражали атаки. Над ними стелилась слабое облачко дыма. Они двигались дальше в сгущающемся полумраке долины, оставляя за собой тени смертных людей, потерявших там свои жизни. Он следил за этой бессловесной, упорядоченной, бессмысленной схваткой внизу. Пока сражающихся всадников не поглотило, Внезапно опустившаяся на пустыню тьма. Вся земля простиралась одной холодной, неопределенной синевой. А солнце освещало лишь высокие скалы, где стоял он сам. Он побрел дальше, но вскоре тоже оказался во тьме. Из пустыни налетел ветер, а на западной окраине мира снова и снова вырастали размочаленные пучки молний. Он продолжал двигаться вдоль по уступу, пока не вышел на разрыв в каменной стене, прорубленный каньоном, что вел назад в горы. Постоял, глядя вниз, в бездну, где на ветру шумели вершины изогнутых вечно зеленых деревьев. И стал спускаться. В глубоких карманах на склоне лежал снег, и он, барахтаясь в нем, скользил вниз и находил опору, лишь хватаясь за оголенные скалы, пока руки не онемели от холода. Осторожно перебравшись через осыпь из гравия, он стал спускаться дальше, по другой стороне, где среди каменных обломков попадались кривые деревца. Он падал снова и снова лихорадочно, пытаясь ухватиться за что-нибудь во мраке, поднимаясь и проверяя, на месте ли засунутый за пояс пистолет. В этих трудах он провел всю ночь. Достигнув поймы понад дном каньона, где уже слышался шум бегущего внизу потока, он, спотыкаясь, побрел дальше, засунув руки под мышки, словно беглец в смирительной рубашке. Дошел до песчаного русла и стал спускаться по нему, пока, наконец, снова не вышел в пустыню, где остановился, дрожа от холода и тупо поглядывая на затянутые облаками неба в поисках хоть какой-нибудь звезды. На равнине, где он оказался, снег по большей части сдуло ветром или он растаял. С севера одна за другой налетали грозы, Вдали перекатывались раскаты грома, и в холодном воздухе пахло мокрым камнем. Он двинулся через голую котловину, где не было ничего, кроме редких клочков травы и разбросанных вокруг стрел сизаюки. Они стояли, одинокие и молчаливые, на фоне низкого неба, будто заброшенные сюда существа из иного мира. С востока на пустыню черной массой наступали горы, а прямо перед ним массивными и угрюмыми громадами над пустыней вставали утесы. Полузамерзший он тупо брел дальше, еле передвигая, ничего не чувствующие ноги. Он не ел уже почти два дня и мало отдыхал. Ориентируясь в свете, Заведело вспыхивавших молний, он обогнул выступавшую темным мысом скалу справа и остановился, дорожа и дуя на скрюченные и онемевшие руки. Где-то далеко в прерии горел костер. Одинокое пламя то ярко вспыхивало, то затухало под налетавшим и затихавшим ветром. И по грозе, на горячие окалины из немыслимого, завывающего на этом диком просторе горна, разлетались снопы искр. Он сел и стал смотреть. Определить далеко ли костер он не мог. Он лег на живот, чтобы оглядеться и определить, что там за люди. на неба не было, не было и света. Он долго лежал, не сводя с костра глаз но никакого движения не заметил. Когда он снова побрел вперед, костер, казалось, стал отступать. Между ним и огнем промелькнуло несколько фигур. Потом еще несколько. Наверное, волки. И он зашагал дальше. Посреди пустыни горело одинокое дерево. Провозвестник будущего. Оно осталось полыхать после прошедшей грозы. Привлеченный им одинокий путник, он прошел немало, чтобы оказаться здесь. Он встал на колени на горячий песок и протянул к огню онемевшие руки. Между тем в круге света расположилась не одна компания малых сих, что вышли на этот выходящий за рамки обычного светочь. Маленькие молчаливые совы, которые сидели нахохлившись и переминались с ноги на ногу. тарантылы фаланги, скорпионы, венегорона, жуткие мигалы, пауки-землекопы, едозубы с черной, как у ча чау пастью, укус которых смертелен для человека, маленькие пустынные василиски, похожие на игуан-ящерицы, брызгающие струйкой крови из глаз, и маленькие носатые гадюки, подобные осанистым божествам, одинаково молчаливым Джедди и Вавилоне. Целые созвездие горящих глаз на краю круга света, связанное шатким перемирием перед этим светочем, яркий свет которого затмил в их глазницах звезды. Восход солнца застал его спящим, тлеющим скелетом почерневшего ствола. Гроза давно переместилась к югу, обновленные небеса светились яркой голубизной, и курящийся дымок над сгоревшим деревом поднимался вертикально в безветренном рассветном воздухе. Словно изящный гном он, показывающий время на циферблате Земли своей особенной и чуть рябящей тенью, которая лишь для этого и предназначена. Все твари, что бодрствовали вместе с ним ночью, исчезли, и только странные, похожие на кораллы, куски фульгурита лежали вокруг в бороздках, выплавленных в опаленном песке, там, где в ночи, шипя и распространяя вонючий запах серы, Прошлась шаровая молния. Он сидел, скрестив ноги в самом центре этого покрытого кратерами пространства, и смотрел, как мир по краям устремляется к каким-то условным мерцающим границам, опоясывающим всю пустыню. Через некоторое время он встал, И пошел к краю котловины и дальше, высохшим руслом по следам пекари, похожим на следы маленьких демонов, пока не набрел на самих пекари, которые пили из стоялой лужи. Те с испуганным хрюканем метнулись в чапораль, а он лег на мокрый, вытоптанный песок и стал пить. Потом передохнул и стал пить снова. Во второй половине дня он побрел по дну долины, чувствуя, как в животе тяжело булькает вода. Три часа спустя он стоял у выгнувшихся длинной дугой следов копыт с юга, которые оставил прошедший здесь отряд. Пройдя по краю следов, определил, где ехали отдельные всадники, прикинул, сколько их в отряде и предположил, что ехали они рысью. Прошагал по следу несколько миль, И потому, как пересекались следы, понял, что всадники ехали все вместе. А по небольшим перевернутым камням и ямам, куда они ступали, сделал вывод, что проезжали они здесь ночью. Приложив ладонь козырьком к глазам, он стоял, глядя вдаль, и пытаясь различить поднимающуюся пыль или другой знак присутствия Ильяса, Но ничего не увидел. И побрел дальше. Еще через милю следы навели его на странную, почерневшую массу, похожую на обгорелый скелет какого-то безбожного зверя. Он обошел ее кругом. Поверх отпечатков лошадиных копыт и сапог были видны следы волков и койотов. Они доходили до края сгоревшей массы и расходились прочь. Это были остатки скальпов, снятых на Накосаре и сожженных безвозвратно на немудренном вонючем костре. Об оставшихся в прошлом жизнях бланус теперь напоминал лишь этот обугленный комок. Кремации устроили на пригорке. Он внимательно осмотрел все вокруг, но ничего не обнаружил. Он отправился дальше по следам, позволявшим предположить, что имело место погоня и что происходила она в темноте. Он старался не потерять след в сгущавшихся сумерках. На закате стало холоднее, но этот холод было не сравнить с холодом в горах. Малец ослабел без еды и уселся на песок передохнуть. А когда проснулся, обнаружил, что лежит на земле, раскинувшись, И, изогнувшись, в небе на востоке взошла луна. Полумесяц, похожий на детскую лодочку, в разрыве гор из черной бумаги. Он встал и побрел дальше. Где-то потявкивали койоты, ноги подгибались. Проковляв так еще с час, он наткнулся на лошадь. Сначала она стояла у него на пути, потом отошла в сторону, в темноту, и снова встала. Вытащив пистолет, он остановился. Лошадь темной тенью прошла мимо. Не разберешь, с всадником или без. Ждев круг, она вернулась. Он заговорил с ней. До него доносилось глубокое прерывистое дыхание. Слышно было, как она двигается. А когда она вернулась, он почуял ее запах. Он ходил за ней битый час, разговаривая, посвистывая, протягивая к ней руки. Наконец, приблизившись настолько, что можно было до нее дотронуться, ухватил ее за гриву. Она, как и раньше, пошла рысью, а он бежал рядом, прижимаясь к ней, пока в конечном счете не обхватил ногами ее переднюю ногу И она не рухнула на землю, как подкошенная. Он вскочил первым. Лошадь поднималась с трудом, и у него мелькнула мысль, что она поранилась при падении. Но нет, все было в порядке. Затянув у нее на морде свой ремень, он забрался на лошадь, и она поднялась и стояла под ним, дрожа и расставив ноги. Он погладил ее по загривку, поговорил с ней. И она неуверенно двинулась вперед. Он догадался, что это одна из вьючных лошадей, купленных в Урисе. Остановившись, она, несмотря на понукание, не желала идти дальше. Когда он резко поддал ей каблуками под ребра, она опустилась на задние ноги и стала заваливаться на бок. Наклонившись, он снял с морды ремень, поддал ей ногой, хлестнул ремнем, и она тут же вскочила, как миленькая. Он намотал на руку добрую часть гривы, Жав ее в кулаке, покрепче засунул пистолет за пояс и поехал дальше, восседая на голой спине лошади, явственно ощущая под шкурой движение позвоночника. Ути к ним присоединилась еще одна лошадь. Она появилась откуда-то из пустыни, пошла рядом и оставалась с ними, даже когда наступил рассвет. Тогда же ночью он заметил, что к следам всадников... Добавились следы отряда побольше. И теперь же на север, по дну долины, вела широкая и утоптанная дорога. Когда расцвело, он наклонился, прижавшись лицом к холке лошади, и стал рассматривать следы. Прошли неподкованные индейские мустанги. Около сотни. Скорее, не они присоединились к всадникам, а всадники к ним — он двинулся дальше. прибудившийся ночью лошадка уже отдалилась на несколько лик и теперь бдительно наблюдала за ними. А лошадь, на которой ехал он сам, нервничала и мучилась без воды. К полудню животное уже выбилось из сил. Он попытался заставить ее сойти с дороги, чтобы поймать другую лошадь, но она продолжала держаться заданного курса. Посасывая голыш Он оглядывал окрестности и вдруг увидел впереди всадников. Только что их не было, но они откуда-то взялись. Стало ясно, что из-за них лошади забеспокоились. И теперь он ехал, наблюдая то за лошадьми, то за линией горизонта на севере. Его кляча, задрожав, рванулась вперед, и через некоторое время он увидел, что всадники в шляпах, и направился к ним. Заметив его, отряд остановился. Все уселись на землю и стали смотреть, как он подъезжает. Вид у них был неважный. Выдохшиеся и окровавленные, под глазами синяки, раны замотаны грязными и окровавленными тряпками. Одежда заскорузла от засохшей крови и ружейного пороха. Глядевшие из темных глазниц глаза Глентона, горели желанием убивать. И хотя все были в одинаково отчаянной ситуации, он и его осунувшиеся конники злобно уставились на мальца, словно тот не был одним из них. Соскользнув с лошади, он стоял исхудалый, иссушенный жаждой, словно обезумевший. Кто-то бросил ему флягу. Отряд потерял четверых. Остальные отправились на разведку. И лес пробирался через горы всю ночь и весь следующий день. И после наступления темноты обрушился на них на равнине во время снегопада. Это было в сорока милях к югу отсюда. Их гнали на север через пустыню, как скот. И они нарочно пошли по следам вооруженного отряда, чтобы запутать преследователей. Они не знали, как далеко позади мексиканцы, и понятия не имели, как далеко вперед ушли апачи. Он отпил из фляги и окинул их взглядом. Кого-то не было, но кто знает, уехали ли они вперед с разведчиками или лежат мертвые в пустыне. На лошади, которую подвел ему Тоудвайн, выезжал из ужаса, Тот новенький, Слоут. Когда полчаса спустя они трогались в путь, две лошади не встали и их бросили. Сидя в напрочь стертом и расшатанном седле на лошади мертвеца, малец ехал, сползая и чуть не падая. Руки и ноги у него вскоре стали болтаться, И он покачивался во сне из стороны в сторону, как посаженная на лошадь марионетка. Проснувшись, он обнаружил рядом бывшего священника и заснул снова. Когда он проснулся в следующий раз, рядом был судья. Тот тоже потерял где-то шляпу. На голове у него теперь красовался сплетенный из пустынного кустарника венок. И он ехал, как выдающийся бард Солончаков своей прежней улыбкой, словно мир вокруг устраивал лишь его одного. Всю оставшуюся часть дня они ехали по невысоким волнистым холмам, покрытым кактусами чолия и боярышником. Время от времени одна из запасных лошадей останавливалась, покачиваясь, и постепенно превращалась в маленькую точку позади. В вечерний вечерней синеве Они спустились по длинному северному склону и голые предгорные равнине, Бахади, где лишь изредка встречались у и участки, заросшие пустынной травой Грама, и разбили лагерь в низине. Всю ночь дул ветер, и были видны другие костры на севере. Судья отошел в сторону, оглядел жалкий хремуда, сменных лошадей, и, выбрав тучай вид ему больше всего не понравился, поймал ее. Ведя лошадь мимо костра, он попросил кого-нибудь подойти и подержать ее. Никто не поднялся. Бывший священник наклонился к мальцу. «Наплюй на него, сынок!» Судья снова обратился ко всем из темноты за костром, и Тобин предупреждающий положил ладонь на руку мальца. Однако тот встал и сплюнул в огонь. Повернувшись к бывшему священнику, он посмотрел ему в глаза. «Думаешь, я его боюсь?» Тобин ничего не ответил, а молец повернулся и зашагал в темноту, где ждал судья. Тот стоял, держа лошадь. В свете костра блестели лишь его зубы. Вместе они отвели лошадь чуть подальше. Малец держал плетеный рята, а судья поднял круглый булыжник весом, наверное, фунтов сто и с одного удара раскроил лошади череп. Из ушей у нее хлынула кровь, и она тяжело рухнула на землю, так что под ней с тупым хрустом сломалась передняя нога. С содрали шкуру, не потроша, Бойцы вырезали куски мяса и жарили на костре. Остальное нарезали на полоски и повесили коптиться. Разведчики не возвращались. Был выставлен конный дозор, остальные улеглись спать, прижимая оружие к груди. В середине следующего утра они проезжали по Солончаковой котловине, где увидели целую ассамблею человеческих голов. Отряд остановился, и Глентон с судей подъехали ближе. Голов было восемь, на каждой шляпа и они стояли кругом, лицами наружу. Глентон и судей объехали вокруг. Судья остановился, сошел с коня и пихнул одну сапогом, словно хотел убедиться, что под ней не стоит закопанный в песок человек. Остальные головы смотрели вперед невидящими глазами, окруженными морщинками, будто члены некоего круга благоверных инициатов, связанных клятвой молчания и смерти. Садники обратили взоры на север и поехали дальше. До небольшой возвышенности в остывшем пепле лежали почерневшие остовы двух фургонов и обнаженные тела ехавших в караване. Пепел уже разнесло ветром и лишь по железным осям угадывались формы фургонов, как по кельсонам можно определить остатки каких кораблей лежат на морском дне. Когда всадники приблизились с полуобъеденных трупов взлетели вороны, а по песку, распустив крылья, как чумазые хористки и, непотребно покачивая своими словно обваренными головами, отбежала прочь парочка грифов. Отряд снова двинулся в путь. Они пересекли сухое устье пустынной низины и во второй половине дня, преодолев несколько узких ущелий, выбрались в край волнистых холмов. В воздухе Чувствовался дым костров из сосновых дров. Еще до темноты они въехали в городок Санта-Крус. Как и все форты вдоль границы, городок стал меньше, чем прежде. Многие здания были полуразрушены и необитаемы. Слух об отряде пронесся еще до того, как они появились. И по обе стороны дороги стояли местные жители, тупо смотревшие На проезжавших всадников. Старухи в черных шалях рибозис, и мужчины, вооруженные старыми мушкетами, микелетами или ружьями, которые были сляпаны из разных частей, кое-как прилажены к ложам стополя, вытесанным топором, как деревянные ружья мальчишек. Были и ружья вовсе без затвора. Из них стреляли. Кнув сигары в отверстие в стволе, после чего речные галыши, которые в них заряжали, со свистом летели по воздуху, куда Бог даст, как падающие метеориты. Американцы подгоняли лошадей. Снова пошел снег, по узкой улочке задувал холодный ветер. Даже в своем жалком состоянии они взирали, седел на этих вояк фольстафовского вида, с нескрываемым презрением. Они стояли среди своих лошадей на маленькой убогой ламеде. Ветер обшаривал деревья. Птицы в серых сумерках кричали, цепляясь за ветки. Через маленькую площадь летел снег. Он кружился, одевал белой пеленой силуэты глинобитных домов, и заглушал крики, следовавших за отрядом торговцев. Вернулись Глентон и мексиканец, которым он уходил. Бойцы забрались в седло и ехали один за другим вдоль по улице, пока не добрались до старых деревянных ворот. Двор за воротами был запорошен снегом, там держали домашнюю птицу и скот, коз и осла, которые бесцельно скреблись и копались у стен, когда появились всадники. В углу стояла тренога на почерневших ножках и виднелась большая лужа крови. Ее части занесло снегом и в последнем свете дня она казалась бледно-розовой. Из дома вышел человек, переговорил с Глентоном и мексиканцем, а потом жестом пригласил всех зайти в дом, чтобы укрыться от непогоды. Они расселись на полу в длинном помещении с высоким потолком и закопченными вигас-стропилами. И женщина с девочкой поставила перед ними миски с гуисадо из с козлятины и глиняное блюдо с целой грудой синеватых тортилей. Еще им подали миски с фасолью, кружки с кофе и жидкую кукурузную кашу с кусочками коричневатого сахара сырца пелансилья. За окном было темно, и кружились снежные вихри. Огня внутри не было, а от еды валил пар. Поев, они закурили, женщины убрали посуду. А через некоторое время пришел мальчик с фонарем и проводил их на улицу. Они прошли по двору между фыркающих лошадей. Мальчик открыл грубую деревянную дверь, в глинобитные пристройки и встал, высоко подняв фонарь. Они занесли внутрь седла и одеяло. Во дворе лошади били копытами от холода. Пристройки держали кобылу с жеребенком-сосунком, и мальчик хотел выдворить ее на улицу, но ему велели оставить ее. Из дневников принесли соломы, разложили на полу, и мальчик подсвечивал фонарем, пока они устраивали постели. Пахло глиной, соломой и навозом. И тусклый желтый свет фонаря высвечивал в холодном воздухе пар от дыхания. Когда они расстелили одеяло, мальчик опустил лампу, вышел во двор и закрыл за собой дверь, оставив их в глубоком и абсолютном мраке. Все замерли. Возможно, закрываемая дверь в этой холодной конюшне некоторым напомнила о других пристанищах, где им приходилось бывать, и не по своей воле. Кобыла беспокойно фыркала, а маленький же ребенок приступал вокруг нее. Потом все один за другим стали снимать верхнюю одежду, накидки шкур, понча из грубой шерсти и жилеты. С громким треском посыпались искры. Каждый словно оделся в саван из бледного огня. А руки, когда они раздеваясь, их поднимали, светились, и каждая темная душа приняла видимые и слышимые формы света. Словно так и было всегда. Кобыла в дальнем углу фыркнула и шарахнулась от столь яркого света, исходящего от таких темных существ. А жеребенок отвернулся и уткнулся мордой в шерстистый бог матери.